Глава 3. История Аквамарина Юпитера Храм Юпитера Оптимуса Максимуса, расположенного на Капитолийском холме в самом сердце Древнего Рима, не раз перестраивался, разрушался и даже горел дотла. Однако жители Рима восстанавливали его и делали краше прежнего. В последней своей версии храм был покрыт медными пластинами, покрытые золотом, что смотрелось издалека очень эффектно. Не менялось в храме Юпитера только одно, оставаясь всегда в первоначальном виде, несмотря на разрушение и пожар. Это фреска на своде потолка храма.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 Позже бог Юпитер разрушил гору, дабы люди не докучали его и богов своим присутствием. Не могли подняться на небеса, туда, где живут боги. А фреску Юпитер подарил людям, чтобы не терять с ними связь. С помощью нее он мог спускаться на землю и говорить с ними. Сама фреска, по преданиям, изготовлена из кости одного из трех слонов, что держат землю на своих спинах. а также с черепахи, что плавает в Мировом океане и держит на себе этих слонов. Изображен на фреске бог Юпитер, сходящий с неба на землю. В левой руке у него посох Скипетр, в правой – богиня победы Виктория. В ногах у бога бушующие воды океана с волнами, брызгами и пеной. В небе – звезды, луна и солнце одновременно». Позади Юпитера небосклон делит на две части молния, что предзнаменует сошествие Бога в мир смертных. Никто и ничто не могло повредить данную фреску, чтобы люди случайно или специально не предпринимали. Она была не подвластна времени и стихии, многие века оставаясь в своем первозданном виде. Все жители Рима и далеко за ним знали о чудодейственных свойствах этой фрески, и люди поклонялись ей.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 на картине из слоновой кости и стекла, и это было первым предзнаменованием. После того, как вандалы покинули Рим, обездоленные, униженные, ограбленные жители, многие из которых потеряли своих близких, поднялись на капиталистический холм, дабы просить Юпитера о помощи. Но Бог был настолько разгневан на людей, что вместо помощи прислал черные тучи, которые сгустились над храмом, И из недр тучи в крышу храма ударила такая мощная молния, что ее было слышно на сотни километров вокруг. Именно эта молния, пробив каменный свод крыши, взорвала фреску Юпитера, расчленив ее на тысячи, десятки тысяч слез Бога. Как только люди поняли, что Юпитер уничтожил то, посредством чего у него была возможность спускаться на землю,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 от грома молнии, некоторые ослепли от ее вспышки. Началась давка, драки, многие из присутствующих были покалечены или убиты. Когда в конце концов-то все осколки были собраны с пола храма, счастливчики вышли на улицу. Тому времени вокруг храма собрался весь город, ведь жители видели и слышали, как мощнейшая молния ударила в храм.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 лишь бы спасти самим и сохранить аквамарины при себе. Тогда стала раскрываться истинная божественная сила данных осколков, и теперь охота за ними велась по всему миру. Главным охотником за аквамарином Юпитера стала церковь с папой во главе. Католическая церковь вознамерилась собрать все осколки фрески и восстановить ее, дабы иметь возможность напрямую общаться с Богом. Потом эту эстафету подхватила православная церковь, а позже этим занялись главы орденов, государств, богатые гильдии. В общем, теперь на эти осколки аквамарины Юпитера охотились все, кто в курсе, что это и какой силой они обладают. Сколько точно аквамаринов Юпитера неизвестно, но предполагается, что их никак не меньше 40-45 тысяч. Ведь фреска была не маленькая по размеру. Каждый осколок обладает буквально волшебными, божественными свойствами. Все небо на фреске, усеянное звездами, стали ищейками, аквамаринами, которые чувствуют близость другого аквамарина. Ищейки сильно различаются от друг друга, некоторые чувствуют себе подобного лишь с 10 метров, есть, которые краснеют при приближении на километр. А вот осколки Солнца или Луны обладают другими свойствами. Например, осколок от солнца может сжечь напавшего на тебя врага или даже целую группу людей. Здание, корабль, большое поселение. Другие аквамарины с изображением солнца выделяют столько тепла и настолько горячи, что при грамотном с ними обращении могут помочь вырастить бананы на Северном полюсе, растопив лед и снег буквально за секунды.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 Самые ценные свойства имеют аквамарины, что были частью изображения бога Юпитера. Говорят, эти осколки могут останавливать время и скрывлять пространство, менять физические законы, делать золото из любого металла, влиять на людей так, что те не в силах отказать чем-либо обладателю аквамарина. Люди влюбляются в владельца такого осколка, толпы мужчин и женщин начинают боготворить, иногда вожделеть.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 Обладатель такого как марина Юпитера руководит тучами, ветром, дождем, в общем, погодой. Есть легенда, что имеются несколько осколков от молнии, что непосредственно воспроизводит ее саму. То есть человек буквально может метать молнии, как всем известный бог Тор. Говорят, что этот персонаж взят из реального источника, и такой человек действительно жил.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 Еще говорят, что наш архиерей может делать из простой водопроводной воды воду, которая своими качествами излечивает практически любые болезни, разве только не может отрастить потерянную конечность или орган. И, скорее всего, такое чудо не обходится без аквамарина Юпитера, что у него наверняка висит на шее, естественно, под одеждой. А имея два осколка, например, от молнии и воды, можно поднять шторм,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 Но таких не так уж много, и что они могут находясь рядом с другими аквамаринами Юпитера, неизвестно.